Глава 23. Дорога обратно была еще мучительнее из-за вошедшего в зенит и раскалившегося до бела солнца. Арес стащил с себя в футболку, обмотал ею голову на манер бедуинской челмы. Его боевой дух поддерживали лишь скорая встреча с родником и купание в реке. Поход к Михалычу оказался бесполезной тратой времени, стоило это признать. А графена настигла его у родника. Арес как раз успел окунуться и обсохнуть, и в момент встречи с упоением хлебал ледяную водицу. «Иванушка, не пей с копытца, станешь». А графена подкралась к нему бесшумно. Наверное, подкатила на своем байке, когда он принимал водные процедуры. Интересно, как долго сидела в засаде и сколько успела увидеть. Арес поддернул с полушей на бедра джинсы и всем корпусом, развернувшись на голос а графены, сказал... «Ехала бы ты отсюда, сестрица Алёнушка!» «А то что?» — спросила Аграфена, оглядывая его обнажённый торс оценивающим взглядом. «Ну, пускай оценивает. зрям что ли, по три раза в неделю таскает железо. А то козлёночек ненароком может превратиться в волка». Арес улыбнулся, обнажая зубы в подобии оскала. «Ой, да ладно, Павлик, не пугай пуганую!» Она зачерпнула из родника воды... Сделала несколько жадных глотков, сказала с удовлетворением в голосе. «Вкуснющее! У папеньки на участке скважина. Вроде та же вода, но не такая. Ты за мной гналась, чтобы поделиться впечатлениями об органолептических свойствах здешней воды?» — спросил Арес, вытирая влажные ладони от джинсы. «Я за тобой гналась, чтобы поговорить без посторонних, Павлик. Слушаю тебя внимательно, агрипина. Как же она его бесила этой своей борзостью и безбашенностью!» «Я Аграфена», — поправила она с ухмылкой. «А я Орес. Приятно познакомиться». «Хм, туше, Орес». Ухмылка Аграфены сделалась чуть симпатичнее, но все равно немного не дотянула до улыбки. «Так можем мы поговорить?» «А есть о чем?» Орес уселся прямо в траву, а Графена совершенно неграциозно плюхнулась рядом. От нее пахло чем-то вкусным, какой-то гремучей смесью запахов. Орес различил аромат земли после дождя папоротника и, кажется, жженых покрышек. Есть. Я так поняла, папенька мой не желает вводить тебя в мир здешних легенд и преданий. Подслушивала. Вас и подслушивать было не нужно. Голоса у вас громкие и молодецкие. И... Арес вопросительно приподнял бровь. А я готова ввести. Разумеется, за умеренную плату. Он скосил на нее взгляд. Возможно, даже за неумеренную. Это уж как пойдет. «И ты уверена, что у меня есть такое бабло?» «У тебя, разумеется, нет». На этом моменте стало обидно, но Арес продолжил хранить невозмутимое молчание. «А вот у твоего дружка, я уверена, деньги имеются». «Откуда такая уверенность?» — спросил Арес с любопытством. «Я его срисовала. Еще в городе, когда вы только приехали». И по наличию крутой тачки сделала скоропалительный вывод, что денег у него куры не клюют, а сам он спит и видит, как бы поделиться ими с тобой. Вообще-то не по тачке. Просто у меня фотографическая память и склонность к анализу. Не суть. Я готова предоставить вам информацию, но мне хотелось бы участвовать в вашей экспедиции. Становись в очередь, — буркнул Рес, вспоминая свой недавний телефонный разговор с командором. Смешно. Аграфена фыркнула совершенно по-кошачьи. «Никто ни в Марьино, ни в гадючьем логе не станет вам помогать. Так что не надо мне рассказывать про очередь, дружок». Арес молчал. «Иногда дамочкам, особенно таким экспрессивным, нужно давать выговориться. И тогда есть вероятность, что они сами разболтают даже то, о чем не планировали сообщать. Такой вот у него был жизненный опыт. Так и вышло». «Хорошо». Сказала Аграфена, уразумев, что Орес — кремень и непрошибаемая стена. «Давай так. В знак доброй воли я расскажу тебе о детках». «О каких детках?» По непрошибаемой стене пошли трещины. «О тех детках, про которых ты расспрашивал у моего папеньки. Ну, рассказывать?» «Давай». Непрошибаемая стена рухнула, на налету рассыпавшись в прах. «К вам приходили двое, так?» Он молча кивнул. Мальчик и девочка лет 6-7, Арес снова кивнул. Эту информацию она могла подслушать во время его разговора с Михалычем. Не было в ней никакого эксклюзива. И были они чудесные малыши, напуганные, потерянные и босые. Вот про то, что детишечки были босыми, он точно не упоминал. Арес с вниманием посмотрел на Аграфену, которая, почуяв его интерес, победно усмехнулась. Типа ботиночки в болоте потеряли, пока блуждали. Так? «Так, а вид детишечек не показался тебе странноватым?» «В каком смысле?» — уточнил Орес. «В том смысле, что выглядели они, по идее...» Аграфена прищелкнула пальцами. «Олдскульно! Ну, одежи не современная процентный натюрлих никакой синтетики». «А ведь и правда, выглядели детишечки олдскульно. Орес понимал, что детишки-мутанты не были порождением современного мира». «Но откуда такие подробности знать о графене?» «И в дом просились, а вы не пускали». «Скажи уже что-нибудь такое, чего я не знаю», — арес зевнул. А когда поняли, что в дом им путь заказан, превратились милые детишечки в ужасных уродов с пастями полными острых зубов. «Еще и с длинными языками». «Точно, еще и с длинными языками». А графена по-свойски хлопнула его по плечу, не сильно, а даже как-то нежно, Во всяком случае, прикосновение ее прохладной ладони не вызвало раздражения. «Я вот только одного понять не могу. Как твой друг додумался не пустить их в дом? Это же детки, бедные сиротки-потеряшки. Всякий нормальный современный человек просто обязан проявить заботу и участие». А графена уставилась на аре со своими синими, как августовское небо, глазами, улыбнулась. Захотелось рассказать ей все, выложить все тайны, коды и шифры. Пришлось брать себя в руки и напоминать себе, что это он должен задавать вопросы. Он и задал. «К чему ты клонишь, агрипина Специально обозвал ее неправильным именем, чтобы встряхнуть. И ее, и себя заодно. «На пороге того дома, в котором вы сейчас живете, нарисованы символы и фигурки», сказала Аграфена, не обратив внимания на его выходку. «Весьма условное изображение ваших вчерашних визитеров там тоже есть». А еще там нарисованы существа с дымящимися головами, волки, змея и рыба. Ничего не забыла? Вроде ничего. Но ты снова не сообщила мне ничего нового. Каракули на пороге ты вполне могла видеть. Может, этот ваш Митрофаныч водил в дом экскурсии за умеренную плату. Ты мне лучше скажи, что это за символы и кто эти детишки? Это моревки, — сказала Аграфена и взъерошила свои и без того дыбом стоящие волосы. — Болотные духи. «Согласно легендам, моревки когда-то были обычными детьми, но умерли на болоте насильственной смертью. Может, утопили их, а может, сами утонули. Или еще какая беда приключилась. В общем, получились из милых малюток неупокоенные души. Причем злые, зловредные и вечно голодные. Бывают, конечно, исключения, но обычно моревки охотятся парами». охотиться «Ну а как по-другому это назвать?» Аграфена пожала плечами. Плечи у нее были острые и загорелые. Захотелось до них дотронуться, но арест себе не позволил. Нельзя отвлекаться от важного ради всякой ерунды. Обычно они не выходят за границы болота, но к домику на Змеиной Заводе иногда наведываются. Подозреваю, что бывает, и внутрь заходят. Пару месяцев назад. Могли зайти. Намекаешь на тех мужиков, что рядились экологами, а сами шастали по болоту с металлоискателем? Никто не знает, куда они на самом деле девались. Но чисто гипотетически они могли стать жертвами моревок. «Как они охотятся?» — спросил Арес. «В смысле, чем питаются?» «Не плотью», — усмехнулась Аграфена. «Они присасываются к жертве языками. Кровососы, что ли?» «Скорее энергососы. Моревки жертву высасывают, но не на физическом, а на ментальном уровне. Гипотетически», — Аграфена снова усмехнулась. Присасываются они либо к солнечному сплетению, либо к основанию черепа. «Какие удивительные анатомические познания!» — пробормотал Орес. «И в том и в другом случае финал один!» — Аграфена взмахнул рукой. «Жертва теряет рассудок. Если моревку вовремя успевают оторвать от донора, дело заканчивается той или иной степенью амнезии. А если помочь некому, тогда все, конец. Они сами уходят в топь. Моревки? Жертвы?» «Бредут, не разбирая дороги, пока не попадают в трясину. Или, если умудряются дойти до торфяников, попадают в торфяные ловушки. Говорят, пару раз добирались даже до Марьина, но я в это не особо верю». «Откуда такие подробности?» Арес глянул на Аграфену с недоверием. «Насчет моревок или насчет жертв?» «Давай начнем с жертв». «Мне рассказал дед. В молодости он работал в бригаде мелиораторов Ну, знаешь, такие активисты-сподвижники... «Мечтавшие реки вспять повернуть и полюсы местами поменять». Аграфена поморщилась. «Так вот мой дед собственными глазами видел, что может сделать живым человеком моревка». Однажды его бригада задержалась на болоте. То ли трактор сломался, то ли еще какая-то ерунда приключилась. Короче, не успели убраться в деревню до темноты. А своевременная эвакуация с болота — это у местных первейший пункт по технике безопасности — Но из местных там были только мой дед, да еще один мужик из гадючего лога. Остальные пришлые, незнакомые со здешней спецификой. Дед со вторым мужиком пытались их образумить, уговаривали вернуться по свету в деревню, а те ни в какую. В общем, они решили одни уходить, раз уж остальные такие дураки упрямые. Отошли недалеко, услышали крики, вопли и кинулись обратно. Тогда ж времена какие были? «Какие?» — спросил Арис с интересом. Хоть и дремучие, но с идеологией. Коммунизм, товарищество, долг перед Родиной и все дела. Вот они и бросились долги раздавать. Но не успели. Как им потом рассказал бригадир, один из рабочих отошел за елочку по нужде. Вроде и отсутствовал недолго. Но когда вернулся, стало ясно — дело швах. Он, не глядя под ноги, не обращая внимания на крики, брел прямиком в трясину. Бригадир ближе всех к нему был. Говорит, выглядел мужик как идиот. Улыбка блаженная, глаза стеклянные, по подбородку слюна течет. Зомби, по-нашенски говоря. Они оглянуться не успели, как его засосало. Кинулись вытаскивать, а он не дается. За палку не хватается, на крики не реагирует. Улыбается. Так и ушел под воду с улыбкой. Представляешь? Арес представил и поежился. Картинка получалась безрадостная. А графена продолжила. Вот пока остальные пытались того бедолагу спасти, дед Моревку и увидел. Стоит, говорит, дитё малое и улыбается так, что волосы на загривке дыбом встают. Ещё и ручкой машет, подмигивает. Один из рабочих кинулся было к ней, но дед со вторым мужиком его удержали. Им всем тогда повезло, что она уже была сытая, а тот положила в ту трясину полбригады. «Она куда потом делась, эта морёвка?» — спросил Арес. «Не знаю». А графена снова пожала плечами. «Наверное, ушла». «Почему морёвки?» «Откуда такое странное название?» «Это производная от Мари. Про Мари, небось, уже слышал?» Орес кивнул. «Ну вот, они ее порождение. Потому и моревки. Я так думаю, они накидывают на человека морок, чтобы не сопротивлялся и не брыкался. Они ведь маленькие». «Маленькие да удаленькие», — пробормотал Орес, вспоминая милых детишек. «Что еще интересного ты можешь про них рассказать?» «Я их видела», — сказала Аграфена. «На картинках в какой-нибудь местной книге?» «Я их видела вот точно так, как вижу сейчас тебя». «Шутишь?» «Нет, я совершенно серьезно». Она и выглядела серьезной и собранной. Было даже непривычно. «И где ты их видела? Ты же только что говорила, что дальше змеиные заводи они не суются». «Я видела их на болоте, в детстве». «А что ты делала в детстве на болоте?» «Пока всказанное верилось с трудом». «Я заблудилась. То есть это предки мои думали, что я заблудилась. Дед пошел на болото за клюквой, а я с ним напросилась. Родители не знали. Если бы знали, ни за что не разрешили бы». «Хорошо», — рискивнул. «Допустим, твои родители думали, что ты заблудилась. А что случилось на самом деле?» «Я просто решила прогуляться по болоту». «Сколько, говоришь, тебе тогда было?» «Семь лет. И я все отлично помню, если ты намекаешь на мою слабую память». «Я ни на что не намекаю. Я просто пытаюсь понять, насколько маленькой и безмозглой ты была, чтобы сунуться в трясину». Получилось как-то не слишком вежливо. Но Аграфена не обиделась, лишь понимающе улыбнулась. «Я была маленькой, но не безмозглой. Я была...» Она задумалась, а потом сказала. «Странной». «Так ничего не изменилось». Арест снова скосил на нее взгляд. «Ой, да ну. Сейчас я намного более социализированная». Аграфена сорвала былинку, сунула ее в рот. «Но ход твоих мыслей, Павлик, мне понятен. Я не хотел тебя обидеть. Раскаяние было запоздалым, но уж как есть». «Хотел», — сказала Аграфена, но без злости. А вдруг подумала, что она привыкла к обвинениям в странности. стало как-то совсем уж неловко, но слово не воробей. «Ладно, проехали». Она широко улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами с зажатой в них былинкой. Я была странной с малолетства, и я давно смирилась с этим фактом. но ну, так вот», — Аграфена хлопнула в ладоши. «Пока дед собирал клюкву, я сделала ноги. Далеко убежала?» — спросил Арес, чтобы спросить хоть что-то, чтобы хоть как-то поддержать беседу. «Далеко. Забралась в самую топь. И не утонула? Как видишь, на самом деле это было легко». «Что? Гулять по болоту. Легко и увлекательно». Мне даже казалось, что я запросто смогу выйти обратно. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так, — Аграфена кивнула. Наступила ночь. Если ты еще не заметил, на болоте ночь наступает, как на экваторе. Только что было светло, а потом — бац! — и тьма египетская. Арес представил себе семилетнюю Аграфену одну ночью посреди топи и как-то сразу прочувствовал весь ужас ситуации. «Испугалась, наверное?» — спросил он сочувственно. «Испугалась. Но не болото, а того, что родители заругают, когда узнают, что я ушла». «Объяснимо», — кивнул Орес с видом знатока. «Он и был в этом деле знатоком. Сколько раз по малолетству сбегал из дома и возвращался лишь ночью. Бывало, по его заднице даже прохаживался дедов ремень. Не больно, но оскорбительно». А графена посмотрела на него с любопытством, а потом продолжила. «Ну вот, значит, сижу я на какой-то зеленой кочке, отмахиваюсь от комаров и реву в голос». А меня кто-то так осторожно хлопает сзади по плечу и говорит. «Не плачь, девочка». «Я б там и помер», — признался Орес, а графена расхохоталась. Смех у нее был звонкий и заразительный. «Сейчас я бы, наверное, тоже», — сказала она. А тогда я просто обрадовалась, что не одна, что меня в этом болоте кто-то нашел. «И кто тебя нашел? Моревки?» «Да, мальчик и девочка. Стояли за моей спиной, держались за руки и смотрели на меня с интересом. «С гастрономическим?» «Нет, с обычным человеческим, если такое определение вообще применимо к моревкам. Девочка была побайчее. Она спросила, чего я реву и как меня зовут. Я, разумеется, рассказала. Спросила, как их зовут. Они представились. У них есть имена?» «У них были имена, когда-то давно. Так давно, что они уже и забыли. Поэтому разрешили называть их моревками. Я сказала, что реву, потому что боюсь папиного наказания». А они о чем-то пошептались и предложили наказать моего папу. Я чуть было не согласилась, а потом подумала, что папа ни в чем не виноват, и наказывать его не за что. «Мудрое дитя», — похвалил Орес. «Накатывает иногда». А спросили, кого бы я в таком случае хотела наказать. Я сказала, что никого, и что если они хотят помочь, то пусть проводят меня до Змеиной Заводи. «Проводят или покажут дорогу», — уточнил Орес. «Дорогу я и сама знала». «Мне просто было страшно и немного скучно идти по болоту одной». «То есть как-то знала дорогу? Тебя брали на болото с младенчества?» «Нет, конечно. Я просто знала». «И болотные детки тебя проводили?» А графена молча кивнула. «И пока провожали, ни разу не попытались присосаться и отформатировать твою память?» «Может, все-таки отформатировали?» «Нет», — сказала графена твердо. «Ничего они не форматировали. Мы просто шли и болтали». Они рассказали, что живут на болоте очень давно, что здесь им скучно и все время хочется кушать. У меня были с собой конфеты, я им предложила. Они отказались. Ну, разумеется. Отказались и предложили сыграть в прятки. А ты? Я тоже отказалась. Я была странной, но здравомыслящей девочкой и прекрасно понимала, чем больше времени я проведу на болоте, тем сложнее будет объясняться с родителями. Они расстроились? Не особо. Они пригласили меня в гости сказали, что в прятки можно поиграть и днем. И за все время вашего милого общения они ни разу не сделали попытку трансформироваться в монстров, не пойми меня неправильно, но я видел эту жуть собственными глазами. Нет, они вели себя со мной, как самые обыкновенные дети. Они вывели меня к змеиной заводе. Перед домом как раз собрались мужики из Марьино и мои родители. Начинался инструктаж». «И они, эти чудо-дети, не предприняли попытку перекусить кем-то из собравшихся?» — спросила Рес. Мальчик всё время ныл, что хочет кушать. Но девочка сказала, что они дали мне слово, а друзей обманывать нельзя. «А вы подружились?» «Ну, мне тогда так казалось. Им, наверное, тоже. Короче, из болота к дому я вышла одна. Разревелась, конечно, по пути. Мне тогда казалось, что так будет безопаснее. Сработало?» «Сработало». Аграфена улыбнулась. Обнимали, целовали, плакали. Даже папа пустил скупую мужскую слезу. «Я бы тоже, наверное, опустил сказал Арес, вспоминая брутальную внешность Михалыча и мысленно представляя на его небритом лице слезы. А дальше что было? «На этом все. Тебе мало?» История, конечно, любопытная. Но какой в ней практический толк? Эта девчонка нравилась ему чуть больше, чем в момент их первой встречи, но транжирить деньги Стефа он не собирался. «Я могу быть вашим проводником», сказала Аграфена с легким вызовом. «Да, я хожу на болото. Не в том смысле, что дохожу до клюквенных плантаций и возвращаюсь назад. Я знаю дорогу вглубь болота, в самую топь, но ну и на торфяниках пару раз бывало». «А как ты туда ходишь? У тебя есть карта?» «Вот это находка. Если Аграфена не врет, то им даже командор не понадобится». «У меня есть навигатор» сказала Аграфена и постучала себя пальцем по виску. «Вот тут. Я знаю, куда идти и что делать, чтобы не провалиться в трясину или торфяную ловушку. Я знаю, как найти плавающие острова и болотный домик. Ты уже слышал про болотный домик?» Она требовательно уставилась на ареса «В общих чертах», — ответил он уклончиво. «Ну вот. Не знаю, зачем вам нужна эта экспедиция, но я могу проводить вас куда захотите. А взамен...» «Зачем мы тебе, если ты прекрасно справляешься в одиночку?» — спросил Арес. Прежде чем ответить, она долго молчала. Наверное, взвешивала все «за» и «против», а потом решилась. «Мне нужно кое-что найти». «На болоте?» «На болоте». «И тебе для этого нужны сопровождающие?» «Нет». «Тогда я ничего не понимаю». «Я тоже», — сказала Аграфена, а потом с вызовом вздернула подбородок и продолжила. Говорят, снова активизировались псы, и лучше не соваться на болото в одиночку. «Какие псы?» — спросил Арес, вспоминая рисунок на пороге. «Их зовут псы-мари. Это то ли одещавшие много веков назад собаки, то ли особый вид волков. Неважно. Важно, что они снова появились, и они очень опасны. Мне будет спокойнее, если рядом со мной будут крепкие и благородные мужчины». «Вот умеет же некоторые действовать. Арес даже восхитился той искренности, с которой Аграфена только что соврала. Но как бы то ни было, она знает, как добраться до болотного домика. Такой себе проводник, но на безрыбье и рак рыба. К тому же до него только сейчас дошло. Стеф пообещал за шалинскую бабку немалое вознаграждение. А Аграфена как раз и была той самой шалинской бабкой. Вот как удачно все сложилось. «Мне нужно позвонить», — сказал Арес. «Звони?» — разрешила Аграфена и даже проявила деликатность, отошла к своему приткнутому на обочине байку. «И не забудь сказать, что за бесплатно я не работаю».